Никто не знает в точности, откуда пришли шумеры. Но если первоначально они спустились в эти края с гор, расположенных к северо-востоку, это весьма вероятно, то им вполне могло представиться, будто на равнине они попали в Едем-рай. В горах, по всей видимости, было трудно с пищей, со время как долина Двуречья выглядела отменно плодородной. При должной ирригации урожаи обещали быть обильными. Земля богатой, а жизнь замечательной. Для шумеров это было все равно, что прийти на равнине в сад, в сад в едеме. Счастливая жизнь не могла длиться бесконечно. Население росло, и добывать пищу становилось все труднее. Шумерские города государства. Стали вздорить по каждому поводу, пошли войны. Вполне вероятно, что со временем у жителей долины родилась тоска по далекому прошлому Шумера, когда этот край действительно был садом Едемским. В конечном итоге данный оборот стал символизировать далекий золотой век, и уже с немалым трудом можно было отождествить утерянный рай с тем ареалом, которым шумеры продолжали жить, и для которого золотой век давно закончился. В еврейском языке "Еден" означает радость, удовольствие. Но это созвучие с шумерским "Еден" чистой воды случайность, поскольку два языка никак не связаны друг с другом. В сущности, шумерский не похож ни на один из известных нам языков. Так или иначе, означение еврейского слова, случайно совпавшего с шумерским, сыграло свою роль. Сложилось представление, будто «едем» — это мистический термин, лишенный конкретного географического смысла. И в таком случае то место, где поначалу обитал род человеческий, было попросту садом радостей земных. А название у него не существовало вовсе. Впрочем, самым разумным, тем не менее, было бы предположить, что смысл этого стиха таков. Господь Бог насадил сад на востоке в Шумере. Таким образом, из данного стиха следует сделать вывод, что первый человек обитал в Шумере. С научной точки зрения это не так. Как уже довольно твердо установлено, Первые существа, которых мы можем назвать гоминидами, появились в Восточной Африке. Сейчас это территория Кении и Танзании. И только спустя сотни тысяч лет гоминиды добрались до долины между Тигром и Ефратом. С другой стороны, мы до сих пор не знаем, где родина тех первых существ, которых уже можно считать Homo sapiens. Хорошо. Предположим, мы имеем в виду цивилизованного человека. Первая цивилизация, которая продвинулась достаточно далеко, чтобы изобрести письменность, была опять-таки шумерская. Письменностью здесь стали пользоваться примерно с середины 4 тысячелетия до нашей эры. Все иные цивилизации, включая египетскую и китайскую, развили у себя письменность уже после шумеров. Помимо всего прочего, шумеры были первыми также и в математике, и в астрономии. Поэтому, если говоря о сотворении Богом человека, мы имеем в виду не просто первых людей, но первых цивилизованных людей, и считаем, что это произошло в шумере, то, по крайней мере, последнее утверждение соответствует историческим фактам.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 все необходимое для удовлетворения нужд и желаний человека. И впоследствии он стал восприниматься как идиллическое место, где царит само совершенство, парадиз. Это слово, пришедшее в греческий язык из древнеиранского, означает «парк» или «сад».